сектора. Говорили: "Я добрин, интернетный". Никто ничего этого не знает, не криво. Бывший домовладелец и видный деятель кадетской партии, руководитель национального центра. Как насчёт подкреплений? Осторожно вставил вопрос Миллер. Овладеть Кремлём непросто. Подходы строго охраняются красные курсанты. Адрес пулемётов 27 по соседству гнездоче кистов в Воинской части в Москве. Степень круто повернулся к полковнику. Полагаешь, на наступление генерала Деникина вынудит большевиков двинуть на фронт все наличные резервы? Планируется послать особый отряд с пулемётами на Лубянку, чтобы отвлечь кистов от Кремля. Ну а красные курсанты и Кремль остаются нашим храбрым офицером. Как насчёт огневой поддержки, господин Меллер? Кротельные пушки получить не удалось, но кое-что снимем с учебных полигонов и поддержим выступление артиллерийским огнём. Прибудут также отряды из Волоколамска и из Строица Сергеева, примерно по 500 человек, добавил Щепкин. Кроме подкрепления людьми подготовлен взрыв мостов в районе Пенза-Рузаевка, Саратов и Савегора. С тех направления большевики помощи не получат. А Николаевская железная дорога? К сожалению, после провала в Петрограде мы лишены возможности контролировать Николаевскую железную дорогу, помолчав ответил Ступин. Я не строю иллюзий, господа. Успех нам может обеспечить внезапность выступления. Решительность в действии должна стать нашим дополнительным оружием. Когда отрядам выдадут положенные денежные обеспечения, Ступин обратился к Щепкину. Прошу вас ответить, Николай Николаевич. Ждём прибытия курьера из Урала. Несколько дней терпения, господа. Надо активизировать привлечение нужных людей, снова деловито и жёстко заговорил Ступин. Прошу сообщить по цепочкам связи, что каждый член ударного отряда, завербовавший в организацию 4 человек, становится ротным командиром с соответствующим увеличением денежного содержания и правом досрочного производства в очередной офицерский чин. «Здесь чинами сыт не будешь», — сухо заметил Миллер. «Кадровые льготы можно использовать по ту сторону фронта. Господа офицеры настаивают на выдаче оговоренного содержания». «Содержание будет выплачено», — снова пообещал Щепкин, хотя и не имел представления о том, Откуда он сейчас добудет столько денег? Второй курьер с миллионом так и не появлялся в Москве. Расходиться по одному. Щеткин сделал полковнику неприметный знак. Ступин кивнул, догадываясь, что руководитель национального центра хочет поговорить с ним без свидетелей. Щеткин знал Ступина ещё с тех времён, когда тот был штаб-офицером для особых поручений при главнокомандующем армиями Северного фронта. А потом служил помощником генерал-квиртимейстера. Революцию Ступин принял несколько иначе, чем многие из тех, кто носил офицерские погоны. Он не стал палить из нагана в красноармейцев, не удрал ни на юг, ни на восток. Ступин зарегистрировался как бывший офицер и прошёл проверку. В прошлом помощнику генерал-квиртимейстера не доводилось бить по морде солдат разгонять волковые комитеты и участвовать в расстрелах неблагонадёжных элементов, поэтому проверяющие органы не нашли ни одного факта, уличающего вступина в непосредственной контрреволюционной деятельности. Бывшему полковнику разрешили работать в военных учреждениях Красной армии. Ступин перебрался в Москву, и старые знакомые нашли друг друга. Национальному центру был нужен руководитель военной организации, которая сколачивалась с кадетами еще с 1918 года под видом комитетов домовой самообороны. Полковник Ступин согласился взять на себя командование подпольными добровольцами, которым явно не доставало твердой руки. Добровольческую армию Московского района он реорганизовал по принципу ударных групп малочисленных, но составленных из решительных людей, в основном из бывших офицеров. Постепенно ядро подпольных отрядов удалось переместить в некоторые военные школы и курсы, где оказалось немало таких, как бывший полковник Ступин. Это облегчало прикрытие и снабжение оружием и давало возможность проводить активную вербовку людей.